Из канализатора «Смолк» люк открылся. Даллас плюхнулся в кресло оператора и опустил руки на клавиатуру. Экран дисплея вспыхнул. По центру прошла серебристая развертка ключа кода доступа. Даллас набрал код и задал первый вопрос. «Информация 2037. Степень опасности для экипажа и корабля». Цветовая точка пробежала по дисплею, выплескивая буквы. «Опасность необъяснима». «Информация 2037. Что ты можешь сделать для того, чтобы определить местонахождение пришельца?» «Что означает пришелец?» «Черт, дурацкая железяка!» Взорвался Даллас. «Информацию 2037 на экран». Компьютер заверещал, выбрасывая новые символы. «Информация заблокирована». Компьютер не может выдать эту информацию. Какой может быть ответ с его стороны на агрессивные действия? Компьютер не может ответить на этот вопрос. Даллас был готов разнести терминал в дребезги, но, сдерживая себя, продолжал выводить на дисплее. Каковы мои шансы? Уточните запрос. У сука, еще издеваешься? Заскрежетал зубами капитан. Каковы мои шансы уничтожить чужака? Компьютер не может ответить на этот вопрос. Дверь плавно опустилась за его спиной, и свет в рубке погас. Только на экране светились слова: Компьютер не может ответить на этот вопрос. Компьютер не может ответить на этот вопрос. Компьютер не может ответить на этот вопрос. Тяжелое чувство охватило капитана. Ситуация явно вышла из-под контроля. Он не мог объяснить ничего. Ни того, что происходило на корабле, ни того, что происходило с компьютером. Никуда все-таки пропал Бред. Жуткое раздражение превращалось в животную ярость. Он вырвал из кассета приемника на стене кодовую дискету и запустил ее в окошко люка компьютерного блока. Стеклопластик спружинил, Диск отскочил, ударился о соседнюю переборку и упал напрочь.